За что боролись? Слух идет Бессмысленен и гадок, Трется в уши И сердце ежит. Говорят, что воле упадок У нашей, у молодежи. Говорят, что иной братишка, Заработавший орден ныне, Про вкусноты забывший ратишка Под витриной кривит в унынье, Что голодным вам На зависть окна лавок в бутылочном тыне, И едят непочи и завы В декабре арбузы и дыни, Слух идет о грозном сраме, Что лишь радость развоскресенина. Комсомольцы лейб гусарами пьют доноют да под стих Есенина, И доносится до нас сквозь губы искривленную прорезь. Революция не удалась, за что боролись. И свои восемнадцать лет под ноган подставят и нет, Или горло впетлят в коски. И горю я, как поэт, и ругаюсь, как Маяковский. Я тебе не стихи ору, рифмы в этих делах ни при чем. Дай как другу пару рук. Положить на твое плечо. Знал и я, что значит не есть. По бульварам валялся когда. Понял я, что великая честь За слова свои голодать. Из-под локона кепкой завитого Вскинь глаза, не грусти и не злись. Разве есть чему завидовать, Если видишь вот эту слизь? Будто рыбы на берегу С прежним плаванием трудно расстаться им, То царев горшок берегут, то обломанный шкаф с инкрустациями. Вы, владыки, их души тело, С вашей воли встречают восход. Это очень плевое дело, если б революция захотела. Со счетов особых отделов Эту мелочь списать в расход. Нарядясь в любезность наносную, Мы взамен забытой чеки Кормим дыней и ананасною Ихних жен, одеваем в чулки. И они за все за это, Что чулки, что плачено дорого, Строят нам дома и клазеты. И бойцов обучают торгу. Что ж, без этого и нельзя. Сменим их, гранит до да грызя. Или наша воля обломалась, А сегодняшнюю деловую малость? Нас дело должно пронизать насквозь. Скуление на мелочность высмей. Сейчас кому не ценен гвоздь как тезисы о коммунизме. Над пивом нашим юношем ли склонять свои мысли ракитовые, нам пить в грядущем все соки земли, как чашу, мир запрокидывая? 1927 год.